Глава 11 Вот тебе и новость. Хотя я думал, что диагноз поставлен неверно, перегрузка скорее всего только нервная, я плохо контролировал потоки своего мышления, в том числе и в игре, значит надо почитать об этом, иначе я сам себя угроблю, сам того не желая. Кажется, я знал, как провести эти две недели так, чтобы не перегрузить мозг. Для прокачки кузнечного дела, а точнее кузнечных навыков, мне нужен металл. А значит и много руды. Вот ее добычей я и займусь. Тьма, любовь моя, я иду в твои объятия. Разговор с Клодом вышел коротким, но содержательным. Вам предложено обучиться профессии горняк. Вы обучились профессии горняк. Горняк плюс один. Вероятность обнаружить залежи полезных ископаемых плюс один процент. Клод, по некоторым причинам моего мира я должен пробыть в темноте две недели. Хочу все это время провести в шахтах и добывать труду для моего обучения и твоей работы. Две недели? Ты же с ума сойдешь от одиночества. Кузнец вскинул руки к небу. Поверь, две недели это ничто. К тому же я буду занят делом. А, вечно с тобой так. Ты хоть чего-нибудь боишься?» «Да, одну жуткую страшную старушку и ее внучат». «Какую старушку? Ты ей что-то сделал в черном балахоне и с косой?» «Я от нее убежал, а она меня в гости приглашала. Все звала и звала. В общем, нехорошо получилось». Буду По шарашенным взглядом Клода я пошел в шахту. Он не видел моей коварной улыбки. Мелочь, а приятно». И я ушел во тьму. У меня были свои причины поступить подобным образом. Глаза сильнее всего нагружают мозг, а темнота поможет снизить нагрузку. Я не буду использовать магию, но никто не запрещал мне медитировать. Сейчас нужно научиться контролировать свое сознание. Следующий приступ мог меня вовсе убить. и Это оказалось намного лучше медитации. Каждый удар я осязал телом, ощущая все пространство вокруг себя. Глаз им подрабатывал картинку, обрабатывая отраженные от стен звуки. Говорят, если долго смотреть во тьму, тьма начнет смотреть на тебя. У меня все было иначе, я начал ее чувствовать. Все сознание работало как единое целое, анализируя работу тела, силу удара, звуки. Каждый удар я делал с усилением, мне нужно в совершенстве научиться управлять собой, используя тело таким образом. Подобная работа в полной темноте хорошо расслабляла сознание, работало тело, а не ум. Прошло около двух недель, и я получил сообщение. Получена способность покрова тьмы. Вы пробыли во тьме так долго, что начали чувствовать ее как себя. Способность позволяет покрыть тело пеленой абсолютной тьмы. Если вдуматься, то получалось, что моя аура вокруг тела просто начала поглощать свет. Образовалась область абсолютной тьмы. Хорошая способность. Теперь я стал полноценным ночным охотником. Мое лечение окончилось, и первое, что я сделал, когда вернулся в детдом, это выспался. Я спал сутки, и это при том, что просыпался для того, чтобы поесть и снова лечь. Никакой боли, напряжения, кровотечений. Я был полностью здоров и готов к свершениям. Вернувшись в игру, я вышел из шахты. Вокруг витали запахи леса, морской воды, еды из печи, раскаленного металла. Я побежал к морю, хотелось искупаться, почувствовать все тело, каждый мускул, каждую клеточку. Целый день плавал, проверяя, насколько ухудшился контроль над потоками сознания. Хуже не стало, напротив, я меньше напрягался, используя их. Во второй половине дня вернулся в дом кузнеца. Одним из самых ценных материалов, которые я добыл в шахте, был кварцевый песок. Мы пустили его на стекло, а то зелья варить могу, а хранить их негде. Раньше приходилось использовать желуди вместо пробирок. Своих у меня не было, а в деревне тоже никто не продавал. А у Кларисы самой запасов притык. Неделю работал в кузнице, укрепляя металл под руководством Клода. Это было так же сложно, как зелье и ядоварение. Металл можно было перековать, делая многослойным и более крепким, или варить в специальных составах, пропитывая им. Я не кузнец и не собирался развиваться в этом направлении, поэтому сосредоточил все внимание на варке металла. И у меня это получилось спустя еще пять дней. Изучен навык укрепления металла. Укрепление металла плюс 1%. Эффект от укрепления металла плюс 1% прочности. Как все хитро устроено в хризолите, за основу взяты реальные алгоритмы укрепления металла варкой в спецсоставах на околопредельных температурах плавления. А ведь у каждого металла она своя, и состав может испортиться, если не подходит для данного металла. А кто изготавливал эту пропитку? Клариса со своим навыком зелье варенья, так что рецепт у меня имеется. Осталось еще около двух недель, и мне хотелось обучиться навыку укрепления древесины. Согласно книге, древесина укреплялась с помощью пропитки. Земные аналоги прессования тут еще не изобрели. Дерево разных сортов надо пропитать в разных условиях и в разном количестве, иначе можно добиться противоположного или поверхностного эффекта. Если вдуматься, то все, что связано с варкой, основано на термических и химических особенностях металла. И я получил желаемое уже на второй день. Изучен навык укрепления древесины. Укрепление древесины плюс 1%. Эффект от укрепления древесины плюс 1%. До прибытия корабля осталось 4 дня. Все это время я провел на пирсе, боясь пропустить его в этой глуши. Если пропущу, придется тут куковать еще 2 месяца. За прошедшее время я освоил 5 классовых навыков, набрал трав, жемчуга, немного металла, прокачал сопротивление ядом, накопил огромное количество рецептов зелий, и ядов, пропиток, мазей, растворов, сделал пробирки и набор мастера зельевара, последние 10 дней собирал травы и делал концентрированные яды. Убойная штука мечта хорошего лучника. ада показал, что любая мелочь может стать основой спасения. Никто не протянет тебе руку помощи, но будет готов наступить тебе на голову, когда ты будешь тонуть. Заберут все и будут ждать, когда у тебя что-нибудь появится, чтобы снова отобрать. Мне нужна сила, такая, которую не смогут отобрать владыки мира сего. Если судить по разговору с дьяволом, то они могут отобрать любой физический предмет и даже тело, но не могут забрать разум и навыки. Остается вопрос с достижениями и уровнями. Я сидел и злился на себя за свою слабость, я жаждал силы, такой, чтобы превосходить всех, кто желал мне навредить, например, та враждебная сущность в Австралии, что наблюдала за мной, и то существо с мечом. Сейчас я понимал, что это был не я, были отличия во внешности, на которые я не обратил внимания в тот момент». Они все враги, мир враждебен и делает все, чтобы я не стал слишком сильным. Враги показали свои возможности, и я знал, чем им ответить. Мне нужны силы и путь развития. Нужно подумать, одна идея у меня была, но этого слишком мало. Нужна мощь, не относящаяся к телу. Мерлин Руш и Леон были в клановом замке. Аватар Бога сидел в ярко-белом доспехе из чистого мифрила. Герб золотой руки, выгравированный на груди, переливался в лучах солнца. Мерлин в реальной жизни буквально жил в офисе, и даже в игре использовал аналогичную одежду. Дорогая белая рубашка и стильная кожаная жилетка картину дополняла кипа бумаг в руках. Он читал отчеты группы переговорщиков. Высокие стены замка в шесть рядов превращали всю гуру в огромную крепость с множеством башен и рвов. Внутри располагались склады, казармы, метательное орудие и огромные внутренние пруды. Это был скорее город, чем крепость клана. Даже стационарный телепорт присутствовал. Местное население предложило разместить отделение Гномио-банка и несколько своих торговых рядов, но сейчас царило запустение. Крепость выглядела покинутой, на улице не было людей, лишь тени, перескакивающие дома и улицы. Все замковые щиты были подняты и работали на предельной мощности. А ведь как все хорошо начиналось? Два месяца назад они хотели увеличить приток энергии и Веры и решили провести агитацию в нескольких городах. Проблема возникла, когда все три города, находящиеся в одной протяженной долине, попросили убить дракона, который уже много лет требовал с местного населения дань в виде скота и золота. Огромная туша ела очень много, и от этого местные жители сильно страдали. После разведки была сформирована ударная группа, численностью в 2000 человек. преимущественно из лучников и магов. Зеленый дракон был очень вынослив и имел 1200 уровень. Огромное количество золота, эпических предметов и ценных наборов бижутерии нашли в его пещере. Клан Золотая Рука праздновал победу в Центральной Крепости, но никто не предвидел последствий. Драконы разумные и очень злопамятные. Сначала пришли четыре человека и спросили у простых соклановцев, В чем причина праздника? В крепости им просто ответили, что руководство празднует победу над драконом и принятие веры в бога Леона в трех городах. И только ради этого вы убили дракона. Мужчина с длинными волосами в бордовом кожаном доспехе был одним из этой группы. Его опыт и мудрость сквозила в каждом движении, слове, жести. Он был разочарован. Ты что, у него же столько добра было, всем досталось, ответил Соклановец. А потом начался ад, это были золотые драконы, принявшие человеческий облик, и они пришли мстить. У всех четырех был трехтысячный уровень и очень плохое настроение. Первым же заклинанием они испепелили все, в радиусе 300 метров. Одним совместным заклинанием они создали голубое солнце в 20 метрах над землей. Дома, палатки, люди в доспехах, все вспыхнули как спички и выгорели за секунды. Через минуту драконы начали зачистку замка. Они выжгли всех, кто был на празднике, и не только в этом, но и в других клановых замках. Это было организованное нападение на весь клан и его земли. После того, как фракция драконов добавила клан «Золотая рука» в список ненавистных, всем стало понятно, как велика допущенная ошибка. Драконы уже неделю держали в осаде крепости. Из городов всех членов клана просто выгоняли и не впускали обратно. Драконы кружили над городами в поисках врага. Местное население боялось их гнева намного сильнее, чем гнева молодого бога. Быть проклятыми или убитыми – выбор невелик. И они предпочли немилость бога. Драконы не хотели разрушать крепость, хотя они могли это сделать, просто пожелав. Расправа над кланом «Золотая рука» стала примером того, что станет с людьми, кто попытается поднять руку на драконов. «Мерлин, не переживай ты так. Мы просто были к этому не готовы. Моих сил хватит на убийство пары драконов, но потом они сомнут моего аватара. Боги не возрождаются. Мы потеряли репутацию в городах, но верующих не стало меньше. Восстановим репутацию и продолжим жить дальше. Цели от такой мелочи не меняются». «Мелочи?» Мерлин гневно посмотрел на бога. «Леон, мы вкладывали огромные деньги в прокачку репутации, нанимали воинов, выполняли квесты, даже гуманитарную помощь организовали, и все это коту под хвост из-за поспешных действий, ты злишься не из-за этого, меня пугает полное разорение, как только драконы снимут осаду, на нас нападут другие кланы, сейчас по всему миру идут международные войны, местные не вмешиваются, у них свои проблемы». Люди с эльфами что-то не поделили, те им целую деревню вырезали на периферии, гномы грызутся с сорками, а у нас тут драконы и война на носу. Все, Леон, она точно начнется, мы не сможем и дальше собирать силы для мощного удара, на нас нападут, как только уйдут драконы, сейчас всех пугает их внимание к нашему клану, но потом, когда мы будем ослаблены, это будет самый хороший момент для нападения, и мы к ней готовы. Merlin Леон привстал со своего ложа. Я сформировал группу из мастеров мечников и магов разума. У нас есть два десятка воинов с обсидиантовым оружием. Любое магическое воздействие мы подарим. После смерти у них такие дебафы висеть будут, что они пять раз подумают о повторном нападении. Для быстрого снятия таких дебафов уйдет уйма божественной энергии. Мне проще воскресить 10 человек, чем снять дебафы с одного такого убиенного. Это наш козырь в противостоянии молодым богам и магам, остальных задавим. Война это расходы, ты действительно этого хочешь? Молодой бог кивнул, я готов вкладывать намного больше ради своей цели, мы не выполнили и 10% от плана, и опасности я не вижу. Мерлин, ты не смотришь на ситуацию в целом, у нас нет проблем, зато есть возможность вести войну на своих условиях. Молчание затянулось. Мерлин снова полез в свои расчеты. Он искренне верил в план Леона и сейчас искал подтверждение его слов в цифрах. Цифры его всегда успокаивали. В этот момент слуга вошел в комнату и передал послание Леону. Какие новости? Дракона снимут осаду через неделю. Размер контрибуции обсудим через час за пределами крепости. Подключай кланы Альянса, мы начнем самую кровавую войну в истории этого мира. Леон встал и посмотрел в окно. Тень дракона, прилетавшего над замком, на секунду заметила свет. Мерлин увидел хищную улыбку Бога, а драконы нас поддержат. В городе Девин, у самых торговых рядов, располагалось помещение с длинным крытым навесом, под ним были представлены самые разнообразные питомцы и ездовые животные. Уже год здесь играли все местные дети. Мальчики и девочки любили возиться с питомцами, кормили и поили их, следили за ездовыми животными и получали карманные деньги от владельца лавочки. Взрослые дети ходили по окрестным землям и прокачивали навыки и уровни зверей. Вот и сейчас девочка приехала на Большом Снегальском Тигре, оба урчали от удовольствия. Владелеца зверинца подошла к счастливой паре и, потрепав девочку по голове, спросила: Ну, Мине, нравится тигрица? Да. Глаза девочки горели от восторга. «Мисс, вы представляете, мы от целой стаи волков отбились, а потом новичкам помогали, а потом прибежали травники, попросили их охранять. Мы пока их охраняли, себе по целому цветочному венку сделали». Девочка надела на голову владелица лавки яркий венок из полевых цветов. «Еще придешь к нам за тигрицей?» Да. Девочка запрыгала от счастья и побежала хвастаться перед другими детьми своими достижениями. В этот момент через город двигалась процессия из двух десятков паладинов и жрецов. Во главе ее шла девушка с длинными рыжими волосами и голубыми глазами. Она была в простом белом платье с полосками из светло-голубой ткани. Все ее тело излучало свет, а одним своим присутствием она создавала ауру жизни. Местные люди выбегали навстречу святой и просили их исцелить. Одним движением девушка могла снять любые, даже самые страшные дебафы. Никакое проклятие, травма или болезнь не могли устоять перед ее божественным даром. Тут, на границе с орками, постоянно происходили стычки, а иногда беспокоила нежить. Последние месяцы эта группа постоянно уходила в длинные рейды на зачистку нежити, а возвращаясь, помогала страждущему. Владелеца зверинца во время каждой процессии внимательно рассматривала девушку и слушала ее речь. Будучи взрослой женщиной, она видела опытную в амурных делах девицу, любящую внимание публики. Сущность проявлялась не только в по в целом, но и в мелких деталях. А еще она видела целеустремленность, с которой святая совершала все свои якобы добрые поступки. И весь этот набор женских хитростей в ее возрасте Ханна Квик была повелительницей зверей. За прошлый год она подняла свой уровень до 350 и собрала деньги на собственный зверинец. Жизненный опыт психолога помогал в игре, позволяя находить общий язык с животными и людьми. Проблемные в реальности дети, играя с животными тут, становились открытыми и жизнерадостными. Дети, как и звери, прекрасно чувствуют эмоции и поэтому легко находили общий язык друг с другом. Элиза Донован целый год выбивала у начальства деньги на исследования игровой реальности, хризалида и методы адаптации трудных подростков через игру. В результате получила деньги на свой зверинец, а сама приглашала всех новых подростков в свой город с оплатой проезда. Тут дети получали качественную эмоциональную психологическую помощь. Эх, Рэйчел, не будь ты такой стервой, в мире было бы на одного доброго мальчика больше. Элиза прекрасно помнила Анжа и жертвоприношения. Она видела и две недели его счастливого детства, и тех, кто убил его на жертвенном одре. И одна из них сейчас была святой, лечившей людей. Уже год как клан Черная Роза занимался активной прокачкой своих персонажей. Мудрый лидер вел своих соратников в самые сложные подземелья, заставляя работать на пределе возможностей. Даже самые слабые новички, собранные им в группы, становились грозной силой. Отработка командной работы, прокачка навыков, хорошие места для охоты, методы прохождения подземелий. Черная роза была заводом по прокачке персонажей любого класса и направлений. Начиная с 300 уровня, делал свой упор на развитие навыков в экстремальных условиях. Глава клана был магом 600 уровня и одним из самых сильнейших магов в мире. Он всегда присутствовал на рейдах и клановых собраниях. Ходили легенды, что он вообще не выходил из игры, но все соклановцы хотя бы раз видели, как он пропадал у них на глазах. Бернард основал свой клан сразу после ритуала. Его братья и сестры, запертые в этом мире, ждали достойных соперников. Бернард любил каждого из них и делал все возможное для их скорейшего освобождения. В прошлой жизни он был богом войны и знал войсковое искусство в совершенстве. Сейчас он создал завод по производству сильнейшей армии в мире. Прогресс – это беспрерывная война, и как только баланс сил изменится, начнется непрерывный спрос на услуги его клана, Да и в руки оружие двум людям, и они сами друг друга переубивают. Такие мысли были у каждого бога, но важно то, что при этом люди станут сильнее. Странники это доказали в прошлый раз, докажут и сейчас. Бернард лишь подкинет уголь в пламя войны. марго покровитель драконов, сказал, что начинается эпоха войн, и его паства поддержит одного из молодых богов. Для него это был шанс потягаться силами с представителями нового божественного пантеона, и ради этого он сам заранее создал квест на убийство одного из драконов. А если они не готовы, молодые боги пока слабы, время узнать, чего они стоят, мой друг. Молодые могут использовать совокупные силы для одного мощного удара, а ты не боишься умереть окончательной смертью. Это ведь нарушает условия Идзуми. Почему? Воздух дрожал от силы, вложенные в слова. Я помню слова Идзуми иначе. Он сказал умереть от рук сильного противника. Маргулу процитировал. Только достойные пройдут. Но не от рук слабаков. Поверь, если я их сочту кучкой слабаков, я не стану просто так погибать. Могу и потерпеть еще немного, а потом снова проверить их силы. Люди в любом случае не смогут увести мою паству. Бернард горько улыбнулся. Разумеется, драконы будут поклоняться только одному богу. Эх, жаль... Эдзуми не появится в этом мире до появления первого Избранного, Ну, на Танатосе его нет. Может, Избранный уже появился, и Эдзуми в другом мире? Ты думаешь, в мире есть где-то одиночка с тысячным уровнем, о котором никто не знает? Бернард рассмеялся от всей души. Маргул был одним из собеседников, с которым он чувствовал себя абсолютно свободно и спокойно. Редкие моменты радости от приятного общения. Танатос – остров богов, находящийся в самом центре обитаемого мира. Четыре огромных континента омывались одним огромным океаном. Островом его называли во всех преданиях мира, но в действительности он представлял собой небольшой континент. И это было место силы. Сильнейшие и древнейшие создания обитали здесь — потомки первых титанов, драконы, демоны и другие создания. Раса ангелов тоже обитала на Танатосе. Весь остров окружали чудовища от тысячного уровня и выше. Именно это и дало название океану – океан ужаса. Именно там в прошлый раз они встретили Эдзуми. Он пришел с той стороны и объяснил свой приход появлением первого избранного в этом мире. Брат мой, не умирай раньше времени. Бернард на секунду приоткрыл свою душу. «Я боюсь потерять тебя, друг. У меня мало близких в этом мире. И теперь мне вдвойне страшно от мысли, что я могу остаться совсем один. Ты ведь можешь уйти последним. Мы подождем, когда странники доберутся до острова. Они будут намного сильнее. Шанс на хороший бой будет в десятки раз больше». Дракон-бог прикрыл глаз. «Я подумаю. Хорошо подумаю, мой друг». Я не просто так сидел на персе. мне нужен был кариес, а точнее его навыки картографа. Если то, что он говорит правда, то я могу получить карту с огромной территории, с подробными указаниями. И Это на случай проблем с кораблем, сейчас или по пути на континент. Кариес должен был вернуться незадолго до прихода корабля, и я его дождался. «Здравствуйте, господин Кариес. Я смог овладеть навыком укрепления древесины, за что благодарю вас от всего сердца. Низкий вам поклон. У меня есть предложение. Мне нужна карта всех тех мест, где вы бывали, составленная с использованием ваших навыков картографа». «Всех?» «Деточка, ты хотя бы представляешь, сколько мест я обошел за 50 лет и сколько займет времени составление такой карты?» «Клёнул». Теперь можно не выкать. Что ты хочешь взамен? Бригадир нахмурился. «Ты не сделал никакого конкретного предложения. И что то спрашиваешь? Предложи мне что-нибудь, и я подумаю». «Я могу предложить 80 золотых». В ответ Кариас громко рассмеялся. «Саджи, ты только что попросил меня начертать летопись всей моей жизни за 80 золотых? Даже та карта, что я тебе сделал по доброте душевной, стоит сотню. А ты говоришь о карте почти всего океана ужаса». Я плохо, оскорбил человека своим предложением, но готов исправить содеянное. Достал из кармана черную жемчужину. Я думаю, мы можем договориться. Так ведь, Кариес? Он больше не смеялся. Все его внимание было приковано к жемчужине. Где ты взял такое сокровище? Бригадир взял в руки жемчужину. Оно ведь стоит, как весь наш посёлок. Ты согласен сделать мне карту? «Да, давай бумагу, это займет очень много времени, надо спешить». Он забрался на лодку и до самого прибытия корабля не выходил из рубки, а у меня было время подумать о пути до континента. И, наконец создать план прокачки в этом мире в основном будут атаковать физическим уроном ядом огнем самое любимое направление у магов это огонь по статистике в сети это первая по популярности специализация у магов половина выбирает как первую специализацию именно ее при окончании обучения и получении 10 ступени магического мастерства появляется доступ ко второй специальности и почти все выбирают ту же специальность, что и в прошлый раз, тем самым удваивая бонус к урону, в итоге в большинстве случаев будут пытаться убить физической атакой, ядом и огнем, мне нужно не только защититься от этого, но и убить нападающего, нужна совершенная защита и совершенное нападение, Против любой ментальной атаки, с попыткой взять тело под контроль, нужно выбрать абсолютную защиту. Защищайся, атакуй, атакуя, защищайся. Кажется, такое кредо было у гладиаторов в древности. Один из этих принципов я смог использовать. Огромный шестимачтовый парусник прибыл точно в срок. Три палубы и огромный трюм делали его похожим на ковчег. Когда я высказал свою мысль Кариусу, он сказал, в шторм такие корабли практически непотопляемы, и их почти невозможно опрокинуть. Вот карта, кое-что я не успел закончить, но даже в таком виде это моё величайшее творение. Я взял карту и начал искать город Зирда, именно в нем должно проходить испытание охотников, его не было. Может город маленький или недорисован? Кариес, а ты не знаешь, где находится город Зирда? Нет, что-то не припоминаю. А тебе туда срочно надо? Кариес ответил с некоторым промедлением. Через семь месяцев. Сейчас надо путь разведать, потому карта и понадобилась. Кариес стоял задумавшись. Весь его вид говорил о внутренней борьбе. До отплытия есть еще время. Если вспомню, скажу. Удачи. Он пошел обратно на лодку, а я направился на корабль. Распродав свои находки с одна морского, я неплохо подзаработал. Всего за 10 золотых меня согласились довести до ближайшего континента Конгулу, а еще за 50 золотых выдали отдельную каюту в носовой части второй палубы. Корабль курсировал между Катайным и Конгом по самому длинному маршруту, заходя на мелкие острова вроде Херона. Дальше него никто в океан ужаса с этой стороны не заплывал. Согласно карте, получалось, что корабль курсирует между правым и левым верхним континентом. Я был очень доволен. моя карта и вправду, предел совершенства, в океане указаны даже направления ветров, в разные времена года, не говоря уже о течении, в прибрежная полоса всех четырех материков открыта, в центре океана ужаса огромное черное пятно, капитан говорил, что там водятся чудовища, способные съесть корабль одним укусом, и не было никого, кто бы доплыл до центра океана и вернулся бы обратно живым, на эти две деле плавания у меня были большие планы, и именно ради них я и занял отдельную каюту на корме, где ветер будет уносить все запахи. На острове корабль пробыл полдня, до отплытия я еще успел пробежаться в поисках нужных ингредиентов и собрал еще полтонны свежей отборной травы. После того, как корабль отплыл, первым делом собрал лабораторию для яда ядоварения. Последние недели я собирал яды и делал концентрированные растворы и мази. Сейчас под рубашкой у меня на постоянной основе висела повязка с ядовитой мазью. Теперь необходимо пополнить потраченные запасы. В океане у самых ядовитых рыб самый яркий окрас. Тут даже были аналоги фуги самой ядовитой рыбы в мире. Именно сбором яда я и собирался заняться во время плавания. Отравляющие зелья в зависимости от способа воздействия помимо урона могут нанести и другие эффекты. Снижение характеристик, паралич, оглушение, галлюцинации. Мои враги искусные, я лучше перестрахуюсь 10 раз, чем ошибусь один. Растительные и животные яды обладают разным эффектом. поэтому я искал разные составляющие для прокачки сопротивления. Это была первая часть плана, и я собирался начать ее реализовывать прямо сейчас. Магические свитки – чудеснейшее изобретение этого мира. На бумагу наносилась магическая печать с активацией при помощи человеческой ауры и ключевых слов. Заряд свитка регулировался материалом-носителем, в особых случаях камнями-манохранителями. Особые случаи это когда свиток прицеплен к держателю, у которого по краям установлены накопители, выглядело как маленький рулон туалетной бумаги, а по бокам две деревянные ручки из драгоценных камней. В абсолютном большинстве случаев свиток создавал одноуровневое заклинание без вложенных эффектов. Фейерболы, огненные копья, лезвие ветра. Оглушение и простые бафы относились именно к таким. Сложные заклинания, например кислотный туман, огненный смерч, призыв голема или элементария создавались по другим принципам. Это сложные междисциплинарные заклинания, строящиеся на нескольких уровнях взаимодействия. Голем это магия жизни и земли. «Огненный смерч» — магия воздуха, которые придали свойства магии и огня. Большинство магических печатей строились по принципу совмещения разных направлений магии, путем создания для каждого направления своего изображения, соединением всех направлений в центре одной большой пентаграммы, вроде «Олимпийских колец», они могут быть одинаковыми для усиления эффекта заклинания, как это было в случае с костяным астральным мечом. В мире очень мало магов, способных создавать свитки со сложными заклинаниями, по сути это маг развивающий несколько направлений магии, а также навыки начертания. Если, к примеру, у мага навыки земли прокачаны до 90, а жизни и начертания до 120, то создаваемый свиток вызовет голема и будет основываться на том, что у мага все используемые навыки развиты до 90, потому такие вещи как свиток метеорита или кислотного тумана штучный экземпляр и стоили очень больших денег. Обычно в Хризалиде при активных боевых действиях, в рейдах и войнах мощные заклинания делала группа магов или одиночки универсалы с огромными резервами с у удел не магов Для создания свитка нужно слово активации, печать заклинания, сама бумага и развитые навыки используемых школ магии. Маг рисует свиток, заливает в него ману, а потом активирует словами при необходимости, ну или тот, кто его купит. Самый большой их недостаток самоуничтожение из-за магического отката и объема пропускаемой через себя магии, так сказать, гасит собой последствия. Я понял, что Бернард сделал, чтобы обучить меня заклинаниям. Он был прав, это очень сложно, надо иметь очень-очень сильно развитые навыки в магии жизни и разума. На данный момент заклинания у меня записаны в ментальном теле, с которым обычно работает только сам маг, а не сторонние люди. Это как иметь в организме вену, с помощью которой сознательно пуская кровь, можно увеличить скорость бега или высоту прыжка. У меня то же самое. Только с магией. Предполагалось, что я не особо часто буду использовать заклинания. А я развил свой магический потенциал и постоянно использовал магию. Разум активировал заклинания, зашитые в ментальном теле, а не те, которые я выучил. То, что сделал Бернард чудо. Он косвенными методами смог изменить мое ментальное тело, влияя на физическое магии жизни, при этом работая с моим разумом. Я даже близко не стоял к столь глубокому пониманию магии. Вторая часть плана строилась на печатях. И реализовать я ее мог, как только доберусь до крупного города. Это будет намного безумнее обычных жертвоприношений. Мой разум в шоке от самого себя. Ритуальная магия? Магия крови? Не, я превзойду саму свою человечность, саму свою слабость». А еще нужно реализовать защиту от огня и ментального урона, и я знал как это сделать. Но это будет после выполнения первых двух пунктов, иначе я просто не выживу. Шел четвертый день нашего плавания, мы приближались к обжитым землям, тут уже были фортпосты, замки и города. На горизонте показались два корабля, и капитан начал кричать, поднимая тревогу. Активировались корабельные щиты. Команда в спешке одевалась в доспехи. «Капитан, у нас проблемы?» Капитан Герри отсмотрел на быстроходные фрегаты, приближающиеся к нам с запада. «Мы должны были пересечься с ними минут через десять». «Да, и очень большие, сынок. Меня коробило от таких слов». Три пиратских фрегата из Бодовийского архипелага. Они никогда по три не ходили, а одиночкам мы сможем противостоять и так. Гады прекрасно знали, что у нас один залп главного корабельного орудия и перезарядка, как минимум минут десять. Потому и пришли втроём. Один мы потопим, но вот против двух команд мы не выстоим. К тому же, выжившие с первого фрегата полезут к нам. Какие у них уровни? Сотые. У капитана до 150. Герион подозревал, что я творю в своей каюте что-то неладное. Его каюта находилась над моей. Вчера он жаловался на запах. Пришлось заделывать щели. А что, есть предложение? Сколько человек в команде? У них по 30 человек, но они превосходят нас по уровню. Если я нейтрализую угрозу от одного корабля, вы справитесь тут. Капитан буравил меня взглядом. Мальчик первого уровня в деревенской рубашке, которого он подобрал три дня назад, говорит, что убьет 30 мужиков. Как хорошо, что мыслит он именно так. Мне все равно, что ты будешь делать, но если это спасет нам жизнь, я буду только благодарен. Я это делаю по своим причинам и заберу себе их корабль, груз и людей». Нет времени для шуток, но делай что хочешь. Капитан лучше не знать, что именно я планирую сделать. А мне нужны пираты. Много пиратов. И груз и представляет мало интереса. Еще на с Хлорисой я сделал ед параллель. Весь металл ушел на колышки. Точнее на заготовки. Кулия сейчас бесполезная, без камня монохранителя. Я снял повязку с обычным ядом и поменял ее на бандаж с мазью паралича, иммунитета к нему у меня пока нет, сопротивляемости не хватало, но ну вот использовать его, намазав кожаные перчатки, я мог, а повязка нужна как удобное хранилище, не стесняющее движение, закинул колышки и прыгнул в море. Мне еще корабль надо захватить, и чем дальше от нашего корабля это произойдет, тем лучше. Я поплыл так быстро, как мог, стараясь все время находиться под водой. Залп корабельного орудия ударил в 100 метрах справа, и я получил добав на потерю слуха. Второй фрегат проходил в 50 метрах впереди, за ним через 100 метров следовал третий, он-то и был моей целью. Чуть не помер, когда попытался уцепиться за корабль на полном ходу. Ударился кормой, о его нос зацепился только у кормы, там же и залез. Ох, как это было неожиданно для пиратов, когда их корабль сошел с курса и теперь шел параллельно нашему грузовому кораблю. Я вылез позади рулевого, а вся команда, включая капитана, была на палубе и носу, готовясь к абордажу. Один мазок яда, а потом тихо положил мужика на пол. хорошо смазав его шею, затем сменил курс. Бой был коротким, только капитан был очень ушвертким. Кроме него в команде никто не использовал одновременно и меч, и кенжал, да еще и с иммунитетом к оглушению. Пришлось вступить в бой, и я победил, измазав ядом все лицо противника. Главное, что он не умер. Фрегат это маленький корабль. Пришлось сильно повозиться, рисуя ритуальную кровавую печать в таких условиях. Саму печать сделал в три уровня. Три точки силы по 10 жертв. Капитан был прав, их ровно 30. Проблема была в предмете зачарования. У меня отсутствовал мифрил, а если подумать, сколько он тут стоит, то и не будет вовсе. Пришлось использовать одно серебряное колечко без камней, которое я сделал в Хероне, когда нашел маленькую серебряную жилу, убив жертв на корабле, а потом в Астрале, получил желаемое. Кольцо капитана Арчи. Капитан пиратов имел славу ужасного человека за любовь к пыткам своих жертв. За долгие годы ношения кольцо впитало всю боль, страдания и все мастерство своего бывшего хозяина. Воздействие. Ловкость плюс 20. Требования. Персональный предмет. Прочность. 125 и 125. Вот и выяснилась вся правда. Для создания нормального масштабируемого предмета нужно не менее 85 жертв. Характер развития жертв. Способ убийства, качество материала носителя, все это подтвердилось. В случае с мифрилом я бы мог сделать колечко с тремя модификаторами, а не с одним. Но как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Берем что есть, хорошо хоть Элиза из игры не вытаскивала из-за такой мелочи, богов тут нет, ну и жертв тоже. Пока я был занят избавлением от трупов и выжиганием следов ритуала, бой на нашем корабле тоже закончился. Они свой фрегат захватить не смогли, но отбились. Герец сказал, что пираты, увидев, что второй фрегат разворачивается и уходит, начали отходить, а потом и вовсе неслись во весь опор. Числом взять не смогли, вот и сбежали. Что с трофеями делать будешь? Продам, как и все содержимое. Корабль мне не нужен. Хм, почему? Узнают в городе. Или у вас есть какие-то предложения? Герриот думал недолго. «Я могу помочь продать корабль. К тому же, это привлечет внимание людей, сотрудничающих с пиратами. Что вы хотите взамен? Четверть от стоимости корабля? Это очень много, и вы сами это знаете. Но я готов заплатить эту сумму, если вы поделитесь информацией». Капитан улыбался. «Еще бы, он такой куш урвал». «Да, мужик, ты даже не понимаешь, почему я согласился». А ты ведь прав, я не хотел внимания к своей персоне ни в каком виде. Мне нужно знать, где находится город Зирда, а также нужна информация о самых сильных монстрах континента. В Сурале, порту прибытия, мне нужен лучший целитель, занимающийся модификацией тел бойцов и тату-мастер. И главное, мне нужна книга по магии. Герет становился все серьезнее и серьёзней. Я сам все оплачу, мне нужна только информация о них. Легальность их деятельности меня не интересует, как-то это все жутко звучит из уст малыша первака, но я выполнил свою часть сделки, до самого прибытия меня больше не беспокоили. за что я был весьма благодарен. Два дня штиля, когда ветер был почти нулевой, я занимался подводной охотой и на самых ядовитых рыб. Выяснилась интересная закономерность. На глубине 100 метров я начинал получать физический урон. Видимо, давление воды слишком большое. Тут было над чем поразмышлять. Мне нужно место с постоянным физическим уроном, и я его нашел. Жаль, не мог сделать зелье для подводного дыхания. Их только алхимики варили. До дна метров триста, Меня просто убьют на такой глубине. Но как место для тренировок самое то. Сегодня решил устроить отдых и снова позаниматься учебой. Надо понять, что происходит с моим телом. хотя перезагрузка возникает именно от умственного перенапряжения. Теперь я мог контролировать поток мыслей, но при таком напряжении у меня непрерывно текла кровь из носа. Пришлось углубиться, чтобы понять принципы работы мозга и нейрофизиологии человека. Я потерял сознание, проработав почти сутки в таком режиме. Очнулся снова в больнице, в персональном виртуальном пространстве. Не прошло и месяца, с момента прошлого инцидента, а Элиза снова с Анджи в виртуальном пространстве. В этот раз снова были перегрузки и сильнейшее кровотечение. «Здравствуй, Анджи. Как-то плохо у нас с тобой все складывается. Каждый раз, как мы с тобой видимся, мне приходится или говорить тебе о наказании, или отчитывать за глупые поступки. Как ты мог сидеть сутки за учебой? Мальчик молчал. Так и будешь молчать? В прошлый раз мы нормально поговорили. Я, правда, не успела рассказать, что с Гальбова все в порядке. Руку ему восстановили регенеративной медициной. Нейрошунт и сенсоры на ладони тоже. Он передает тебе привет. Сказал, что Финкс по тебе скучает. Анжа молчал. Весь его вид говорил, что он понял. Она лжет. В этот момент пошли помехи, и мальчик исчез из виртуального пространства. Моро, что произошло? Где Анжи? Он не мог выйти. Я не давала на это разрешения. «Не знаю, мисс Донован. Сказано, что мальчика отключили от нас принудительно. Сейчас он в другом виртуальном пространстве, с полностью закрытым доступом. Он там один». «Бред. Он не мог это сделать. Нас что, взломали?» Взлом невозможен, у него подключение производилось через медкапсулу с персональной идентификацией пользователя. У нас не зафиксировано никаких намеков на вмешательство извне. Возможно кто-то перехватил поток данных от капсулы Анжи и перенес его в другое виртуальное пространство. Но кто и зачем? Это ведь государственный уровень, тут сам черт ногу сломает во всем разобраться, отследить поток данных да еще так быстро, может случайный взлом? Самовероятно, мэм. Слишком точная работа. В этот раз что-то новенькое. Меня просто перекинуло в другое виртуальное пространство. Комната с видом на землю, с большим панорамным окном. Это кабинет. Рабочий стол с креслом руководителя. Все стены в шкафах с книгами. Приятный запах выпечки. Два дивана и журнальный столик между ними. Здравствуй, Анжи. Мужчина лет 30, в серых трико и футболке, с рисунком земли, с кружкой кофе, сидел в кресле руководителя. Еще секунду назад его там не было. Короткая стрижка, темные волосы. По всей комнате распространялся аромат ванили. «Кто вы?» «Друг». Так и стал я говорить со странным мужиком в трико. «Новый психолог?» «Фиг тебе, беседа не получится». «Я друг». который знает, что твой мозг спекается, мне поручено разобраться с проблемными случаями, вызванными Хризолидой. Полагаю, твой недуг, приведший тебя в больницу второй раз за месяц, вызван именно ей. Это ничего не объясняло и основано на домыслах, а не фактах. Полагаю, в Хризолиде ты получил то, к чему твое тело и разум не были готовы. У тебя перегрузка нервной системы, и все, что я могу посоветовать, это не перегружать голову лишний раз. Твой жизненный цикл и возможности тела ограничены, мы можем лишь восстановить его, в случае, если вовремя успеем отреагировать, пока тебе надо ограничить использование этих возможностей, понятно, говорить ты не будешь. Такие случаи, как твой, должны были появиться не раньше, чем через 6 лет, Ну как обычно, бывает исключения. В общем, найди способ контролировать свои проблемы со здоровьем. Если будет инсульт, спасти тебя будет крайне проблематично. Я понял, откуда ты, друг. Я знаю, что мне нужно делать, чтобы не умереть. Удачи, анжогенит. Она тебе пригодится. Элиза оставалась в своем виртуальном пространстве, ожидая, когда мальчик вернется в комнату. «Мисс Донован, он вышел из чужого виртуального пространства». «Подключай его, немедленно». Мальчик стоял в комнате, улыбаясь. Судя по всему, он узнал что-то интересное для себя. «Кто тебя вызвал?» Сам факт взлома – очень серьезный проступок. Если он знает взломщика, то он должен сообщить. Мальчик улыбался, но промолчал. «Я могу тебя наказать еще на месяц за саботаж беседы с психологом. Готов к таким последствиям?» Мальчик задумался. «Хорошо, будь по-твоему». Наказание будет применено, начиная с сегодняшнего дня. Ты на месяц лишаешься доступа к играм. Андже лишь улыбался. Весь его вид выражал превосходство. Моро, зафиксируй наказание и передай куратору Валсе информацию о нарушении. Беседа была окончена. Анжа Гинет покинул комнату, и Элиза вышла в реальный мир. За дверью уже ждали посетители. Пора готовиться к семинару, а материал еще не собран. Мисс Донован, нам запретили беседы с Анджо Геннетом на один год и отменили его наказание. Мальчик написал жалобу Верховному Искину Станции на жестокое обращение и заведомо ложные обвинения. Что он там написал? На каком основании? Какие к черту нарушения? Все игровые действия мальчика вполне законны и не противоречат уставу поведения. За каждую саботированную беседу с вами он получал наказание от своего куратора. Психолог имеет право наказать своего подопечного только в случаях, выходящих за рамки закона, устава или постановления. Таких действий со стороны мальчика замечено не было. Но были зафиксированы случаи наказания за отказ сотрудничать с вами и следовать вашим инструкциям. Он занимался жертвоприношением, мор Какие еще нужны основания? Мы не можем это доказать. Все данные, полученные психологом во время бесед и наблюдений, подпадают под врачебную тайну. Я не могу передать эту информацию как улику, свидетельствующую о вашей правоте. Что еще он там написал? Сегодняшнее событие с переходом мальчика в другое виртуальное пространство не было нарушением. Все записи показывают, что его ошибочно перекинуло в пустое виртуальное пространство, а после обнаружения ошибки снова перекинуло к нам. Формально он сам ничего не нарушал. Нет никаких доказательств взлома. Наказание неправомерно. Он знал. Этот паршивец все знал. Ему нужен был только повод. И он его нашел. Черт. Мисс Донован, мы все еще можем наблюдать. Просто нельзя его вызывать. Ладно, что-нибудь придумаем. А почему он вдруг перестал картавить? И почему Саджа не обратился к нему раньше, а ждал до последнего?